Внешне клуб похож на тот, где мы впервые оказались с Богданом и откуда сбежали вдвоем, чтобы ночь напролет целоваться под шум волн. Мне становится страшно, я словно окунаюсь в тот вечер, и на бедра опять ложатся его ладони. обжигая кожу сквозь ткань платья. Ощущение зыбки, словно у меня начинается паническая атака. Даже выдыхать тяжело. Кажется, что горло сдавлено петлей, ладони влажные. Пытаюсь правильнее дышать. Глубокий вдох, быстрый выдох. Повторяю до тех пор, пока сердце не перестанет скакать в грудной клетке. Напоминаю себе, что все клубы так или иначе похожи. Они шумные, здесь много людей, музыка бьет по ушам, а свет мерцает, словно в припадке безумия. Нет разницы, дорогое это место или дешевое. Атмосфера одинаковая. Разница только в людях, да и то, деньги не делают человека плохим или хорошим. Сегодня в компании Лены только девчонки. В пятером мы занимаем столик недалеко от барной стойки. Разумеется, к нам сразу же пытаются подкатить какие-то парни, но Лена заливисто хохочет, переглядываясь с подружками. «Отвалите, мальчики, у нас девичник!» Это меня успокаивает. Мысленно я переживала, что Лена сейчас устроит игру, кто закадрит больше мужиков, и мне придется куда-нибудь слинять, пока не задела ударной волной. Но и Лене, ее подругам, я с ними знакома смутно, они все из другой группы и вместе занимаются танцами, не требуется мужское общество для повышения собственной самооценки. Девчонки заказывают коктейли, шутят, перекрикивая музыку, зажигательно двигаются прямо у столика, а потом одна за другой уходят танцевать всерьез. по-настоящему. И я не готова идти вслед за ними на танцпол. Одна мысль об этом вызывает у меня дрожь. Мне страшно, потому что тело до сих пор помнит мурашки от касания Богдана в тот первый раз. Лена тоже не стремится уйти, она сидит рядом со мной и отбивает пальцами ритм в такт с мелодией. Она хорошенькая, раскованная совершенно простая. У нее светлые волосы и кончики выкрашены в зеленый оттенок. Симпатичное, чуть капризная личика, как будто она вот-вот готова надуть пухлые губки. Наверное, по таким девушкам парни сходят с ума особенно сильно. Она как магнит. Вроде ничего такого, но притягивает взгляд. Сколько я тебе должна? Спрашиваю у нее. Она просто отмахивается, как будто я предлагаю вернуть поношенные колготки. Нисколько. Здесь сегодня особая вечеринка. Женским компаниям все бесплатно. Я же обещала подобрать что-нибудь недорогое. Бесплатное? Это достаточно недорого. И Мила ухмыляется. Вполне. С улыбкой отвечаю я. Спасибо за понимание. Да не за что. Ты чего не танцуешь? Я пожимаю плечами. Не хочется. Пришла в клуб и не хочешь танцевать? А чего вязание с собой не притащил или какой-нибудь? Мы тебе не мешаем отдыхать, нет? Ой, сама ты чего не танцуешь? Отвечаю ее жетоном. А Лена смеется, запрокинув голову. Успею еще. Ночь длинная. «Внутри меня становится очень-очень холодно, как будто кто-то выкрутил температуру на минус. Я не готова всю ночь здесь находиться, в идеале уйти бы отсюда через два часика. Но природная вредность встает на дыбы». «Какие два часика, Александра? Кто вообще ходит в клуб с 9 до одиннадцати? Ты скучная настолько, что даже не пытаешься изобразить из себя нормального человека, потому что нормальные люди веселятся, а ты отсчитываешь минуты до того, чтобы свалить. Укоряю саму себя». Ругаю, костерю, на чем свет стоит. Напоминаю, что вообще-то никто не заставлял меня куда-то идти, не заставлял краситься или надевать платье. Я понимаю, что сама загнала себя в ловушку, но это не значит, что нужно скукожиться в углу. Хотела выползти из зоны комфорта? Выползай. Начни с клуба. Здесь тебя никто не обидит, никто не предаст. Иди и танцуй. Будь обычной девушкой, а не замученной клушей, которая вздрагивает, стоит мимо нее пройти какому-нибудь парню. Ну, сказать проще, чем сделать. Я даю себе полчаса на адаптацию, оттягиваю выход к танцполу до последнего. Еще немного посижу, пообщаюсь с подругами Лены. Они интересные. Алена рисует для онлайн-игр, а Катя ездила медитировать куда-то на Камчатку, подножью вулкана Безымянного. С ними находиться определенно веселее, чем со всем, что находится за пределами нашего столика. Я не успеваю убедить себя, что не так уж и хочу танцевать, потому что... Идем? Спрашивает Лена тоном, в котором не столько вопрос, сколько утверждение. Я киваю, потому что понимаю, что не сумею обосновать свое нежелание. Лена не тянет меня, как маленькую девочку, у нянчится и не пытается встряхнуть за шиворот. Нет, она выталкивает меня на танцевальную площадку, виляет бедрами рядом ровно одну песню, позволяя вспомнить, каково это, двигаться в такт с музыкой, а затем растворяется в толпе людей». Я остаюсь предоставленная самой себе. Сначала меня осковывает страхом, ноги подкашиваются, и паника вновь ползет по грудной клетке. Ну, я заставляю себя успокоиться. Не сразу. Требуется время. Толпа уже почти не пугает, и снующие рядом люди не вызывают желания уйти. Я пытаюсь уловить ритм, поймать тот самый крючок, на который подсаживалась ранее, который заставлял меня изгибаться, позабыв обо всем на свете. Прикрываю веки, чтобы сосредоточиться. «Познакомимся?» Мою жалкую попытку танцевать прерывает мужской голос. Я поднимаю взгляд, парень, что стоит напротив, внешне вполне приятный. Он не выглядит мерзко, он по-обычному одет, джинсы и футболку. У него опрятный вид, но почему-то он, мне кажется, исчадья мада. Кажется, что сейчас он схватит меня, прижмет к себе силой и я не смогу выпутаться. Даже закричать не сумею, потому что горло сводит привычный уже судороги страха. Я начинаю пятиться. Нет, спасибо. Да перестань! Он пытается поймать меня за локоть. Чего одна скучаешь? Угости тебя коктейлем. Мы с друзьями сидим, вообще девчонок красивых нет. А тут ты. Думаю, пора идти знакомиться. Я пытаюсь защититься, вскидываю обе руки, надеюсь, что он не станет настаивать, меня все трясет. Эй, ты чего? Удивляется парень. Я же тебе ничего не сделал. Да перестань ты. Слушай, девушка же сказала, что не хочет с тобой общаться. С этими словами появившаяся в толпе Лена отпихивает незнакомца, смотрит на него, набычившись, загораживает меня своим телом, как будто в ней не 45 пять килограммов, а все 120. «Да я ничего такого не сделал», — оправдывается он с удивлением. «Она сама рыдать начала». «Рыдать? Я веду пальцами по лицу и понимаю, что щеки мокрые. Я не собиралась плакать, да и причины вроде бы не было». Черт, как же стыдно это все нервное перенапряжение, которое вылилось таким нелепым образом. Прости меня. Бормочу, по колено тащит меня за ладонь на улицу. Я веду себя как дура. Она молчит, никак не комментируя мои самоучижительные заявления. Мы долго стоим у входа в клуб, свежий воздух действует отрезвляюще, и я перестаю задыхаться. В голове проясняется, слезы высыхают. Кто ж тебя так обидел? Спрашивает Лена, разглядывая не меня, а темное небо над нашими головами. без единой звезды, только узкий серп луны проглядывает сквозь тучи. Я испуганно замираю. В смысле? Да тебя от мужиков трясет. К тебе приятный мальчик подкатывал, улыбался во все 32 зуба, а ты была готова сбежать. Тебя кто-то бросил или что? В любом случае, пошли всех на три буквы, живи нормально. Хм, легко сказать. Котик. У меня этих мужиков было, хоть коллекцию собирай, Знаешь, у некоторых олени рога висят над диваном. А у меня бы висели головы этих придурков. Если бы я рыдала по каждому следующему, то давно бы лежала в психушке. Давно расстались-то? Три года назад. Произношу это вслух, и самой становится стыдно. Я действительно погрузилась в анабиоз, из которого не собиралась убираться. Меня устраивало мое бедственное положение. Наверное, даже лелела внутри себя всю боль и обиду, с тем, какая я несчастная и как великолепно умею страдать. «Тебе б к врачу сходить!» Серьезно заявляет Лена. «Я обешу, так не вздумай обижаться. Если парень бросил тебя три года назад, то ты должна была найти нового, как минимум». — делает вид, будто что-то подсчитывает. — Три года назад. А ты до сих пор хранишь верность ему? Нет, но я... Скажи еще, что как-то времени не было. Она насмешливо изгибает губы. Короче, Саш, как хочешь, но я организую тебе свидание. Не сегодня, в следующий раз найдем какую-нибудь легкую добычу, ты им попользуешься и сама бросишь, отомстишь своему мужику. Надо бы ответить, что у меня все в порядке, я сама разберусь со своими тараканами. Но с Леной, оказывается, очень сложно спорить, потому что она ни о чем не спрашивает. Ставит перед фактом и только. Весь вечер она не отпускает меня от себя, тянет, как на поводке, то танцевать, то к барной стойке, то на улицу. Подружки даже начинают посмеиваться над нашей слишком уж дружной парочкой. Но Лена быстренько их осаживает. «Завидуйте молча!» Говорит она им. «Сашка сегодня на мне, я обещала ее защищать». «Да от кого?» Непонимающе спрашивает рыжеволосая Катя. «Тут даже мужиков никаких нет симпатичных». «Вот именно, я буду защищать ее от несимпатичных». Я благодарна Лене, хотя я чувствую себя виноватой. Она не должна была тратить свое время на меня, как будто я совсем потеряна для общества. И разрыдаюсь, если останусь без поддержки. Я как балласт. тяну ее за собой, не позволяя сделать ни одного свободного шага. Но однокурсница только отмахивается, стоит мне начать извиняться. «Какая мне разница, одной трясти бедрами или в твоей компании не парься!» Мы расходимся ближе к двум часам, уставшие, но довольные. Падаем каждая в свое такси. У меня эконом класс у девочек как минимум комфорт. И разъезжаемся по разным концам города. А в ушах стучит кровь, словно музыкальные ритмы. Ладно, нужно признаться, хорошо, что я не испугалась и попросила Лену взять меня с собой в клуб. Можно как-нибудь повторить? Все воскресенье я отсыпаюсь, а в понедельник выхожу на смену в приподнятом настроении. Мне не хватало чего-то такого, чтобы взбодриться, прийти в чувство. Нельзя постоянно питаться в суррогатом жизни, работа, учеба, дом, без ярких впечатлений, без людей рядом с собой. Ты в какой-то момент выгоришь окончательно». «С этими мыслями я начинаю смену. Мне нравится ресторан по утрам, мы открываемся в 11, посетителей мало, а те, которые есть, пришли сюда ради позднего завтрака либо раннего обеда. Они не требовательны, не пьют алкоголь, не заказывают все меню по списку, поэтому и обстановка спокойная, уютная, почти домашняя. А потом я вижу человека, который резко меняет мой настрой с плюса на жирный минус. Лиза выбрала столик в самой середине зала». Ей явно нравится привлекать к себе взгляды, быть в центре внимания. Я не хочу к ней идти даже сильнее, чем к Богдану. Того я могла хотя бы послать куда подальше, но интуитивно догадываюсь, что обслуживать невесту Мельникова должна именно я, никто другой. Что это, злой рок или чистая случайность? Впрочем, мы ведь не знакомы, для нее я самый обычный официант. Добрый вечер, меня зовут Александра, сегодня я буду вашим... Я знаю, кто ты такая. Перебивает Лиза, буравя взглядом мое лицо. А ты прекрасно знаешь, кто такая я. Тебе вроде нельзя садиться за столик к клиенту. Ну тогда стой и слушай меня внимательно. Наверное, рано или поздно это должно было случиться. Еще в тот момент, когда Лизавета впервые заметила, что я слежу за ней, мне следовало остановиться. Запретить самой себе подглядывать, пусть даже потом. Я делала это под чужим именем, но первая эта ошибка была совершена. Я сама себя сдала. Думаю, в какой-то момент она показала мои фотографию Богдану и сказала недоуменно. «Не представляю, кто это такая, почему она за мной подсматривает». «Зато я представляю», – ответил Мельников и рассказал о наших недолгих отношениях во всех позорных красках, не забыв упомянуть о том, что помог мне деньгами. Картинка складывается у меня в голове четко, ровно, как будто позы входят друг друга. Но я сохраняю спокойствие и выражение лица. «Хм, я думала, ты выглядишь иначе». Лиза мажет по моей форме равнодушным, даже чуть брезгливым взглядом. Лучше, что ли? Знаешь, как-то обидно, когда тебя сравнивают с малолеткой. Но если бы ты была хотя бы красивая, я могла бы понять. Я даже не возмущаюсь ее характеристике. Малолетка. Не стоит говорить, что мне 23 года. Лизу явно волнует не возраст, а сам факт того, что я младше ее. Ее слова какие-то странные, лишенные смысла. Зачем Богдан сравнивает собственную невесту с каким-то мимолетным развлечением? Что он вообще может обо мне вспомнить? Только то, что я была неопытная, и меня всему приходилось обучать? Чего молчишь-то? Отвечай, давай. Она стучит коготками по меню, привлекая мое внимание. Что я должна сказать? Пожимая плечами. Мы с Богданом не встречались уже три года. Неправильный ответ. Ты должна пообещать отстать от моего жениха, иначе я превращу твою жизнь в кошмар. Лиза обворожительно улыбается, у нее фотогеничная улыбка, открытая, радостная, такая добродушно-позитивная, словно мы с ней лучшие подружки. Только вот голос пропитан ядом, и глаза злые. Я к нему не приставала. Повторяю, мы не встречались три года. Я не претендую на вашего жениха. «Понятно», – протягивает она. «Я хотела по-хорошему». «Ладно, будем по-плохому. Что за обслуживание? Я не собираюсь это терпеть!» Вскрикивая и добавляет, когда к нашему столику подскакивает Виктория, администратор зала. «Ваша официантка мне хамит!» Вика изумленно смотрит в мою сторону. «Ну да. За все годы работы я ни разу не общалась с кем-то неподобающим образом, даже с самыми тяжелыми гостями. Неизменная приветливость – моя основная черта. Неважно, что за этим скрывается, что я испытываю внутри, но снаружи всегда приятно и обходительно». «Простите, пожалуйста». «Лопочит Вика, это какое-то недоразумение, не представляю, что произошло, но я от лица заведения приношу свои извинения, а вас обслужит другой официант». «Нет уж». Лиза манерно качает пальчиком. «Оставьте эту! Просто я надеюсь, что в дальнейшем она будет вести себя прилично!» «Конечно же! Саша, да?» Медленно киваю, записываю заказ. Лизавета специально колеблется, меняет свой выбор, говорит тихо и невнятно, а на мои попытки переспросить начинает возмущаться. Все эти положительные эмоции, которые я испытывала раньше, растворяются после этой встречи. Раньше я жалела Лизу и надеялась, что у нее все будет хорошо, но теперь, стоя полчаса возле ее столика, начинаю закипать. Сильнее всего мне хочется выплеснуть суп с морепродуктами ей на волосы. Сдерживаюсь, вдох-выдох. Уже после я понимаю, что она заказывает на двоих. Нехорошее предчувствие скребет в груди, а чуть позже я слышу, как открывается входная дверь, и в ресторан заходит Богдан. Лиза машет ему ладошкой, целует в щечку, дожидается, когда он сядет. Я точно знаю, она его позвала, чтобы продемонстрировать мне свое превосходство. Судорожно хватаюсь за стойку выдачи блюд, возле которой стою. От Виктории, которая теперь ходит возле меня, это не остается незамеченным. Тебе плохо? Нет, все в порядке. Лиза поднимает руку и щелкает пальцем. Мол, иди сюда. Виктория, на этот жест, только морщится. «Чем ты этой курице не угодила? Ни за что не поверю, что ты ей могла нахамить». «Пожимаю плечами». «Не знаю. Наверное, у нее плохое настроение. Не говорит же правду». «Да, жертва гормонального расстройства. Удачи». В голосе Виктории искреннее сожаление. «Я подхожу к столику, не представляя уже чего ожидать. Вряд ли Богдан поддержит свою девушку в том, чтобы ударить меня побольнее, но этого не требуется. Я уже чувствую себя хуже некуда». Но он смотрит сначала на меня, затем, резко помрачнев, переводит взгляд на нее. «Это какая-то шутка. Ты специально попросила меня прийти именно сюда?» «Не-а. Здесь действительно лучшие десерты», — беззаботно отвечает Лиза. Но ну и заодно решила напомнить, кто из нас завидная невеста, а кто зачуханная оборванка». Взгляд его тяжелый, раздраженный, он совершенно не похож на того Богдана, к которому я привыкла. «Лиза, прекрати». Металлическим тоном. У нас с Богданом все серьезно, поэтому не лезь к нам, ладно? Она даже не слышит его предупреждения. Лиза. Теперь с плохо скрытой угрозой. Ну что, если ты не можешь сам решиться, то придется мне. Она подглядывала за моей страницей, представляешь? Хм, то есть Мельников не знал об этом. Я окончательно запуталась в происходящем. Лиза, давай просто уйдем отсюда. Саша, прости, что тебе пришлось это выслушивать. Он поднимается, достает кошелек, чтобы расплатиться, девушка тоже вскакивает с места, машет руками, я вижу, что Виктория опять наготове, чтобы прибежать и начать извиняться, но Лиза не орет на меня, поэтому администратор успокаивается. «Нет уж, скажи ей, что ты выбрал меня прямо здесь и сейчас, определись уже!» Она даже не сомневается в его решении, я на самом деле тоже. Когда тебе нужно решать, с кем остаться, собственной невестой или с девицей из прошлого, которой ты случайно помог деньгами, выбор очевиден. «Уходи», — медленно произносит Богдан. «Что ты сказал?» «Ты все правильно расслышала». «Если я уйду, то уже не вернусь». «Прекрасное решение», — кивает Богдан. «Оно меня полностью устраивает». Когда конец фразы выстреливает воздух, Лиза уходит, едва ли не обливаясь слезами, причем так карикатурно, неестественно. Меня не покидает ощущение, что она рыдает на показ, на камеру, как привыкла реветь для своей интернет-страницы. Не потому, что ей больно, а чтобы привлечь к себе интерес. Вспоминаю свои собственные недавние слезы в клубе и становится неловко. Неужели я напоминала Лизу? Какой кошмар. Надо еще раз извиниться перед Леной за ту сцену. До сих пор не могу внятно объяснить, почему я отреагировала так бурно. Обычный парень, обычная ситуация. В той прошлой жизни ко мне постоянно подкатывали парни. Я улыбалась им. Они начинала реветь. Выход из зоны комфорта всегда болезнен, но я умудрилась испортить даже его. Мы с Мельниковым остаёмся посреди полупустого зала, молчим. Мне нечего сказать, точнее, у меня множество вопросов, но я не решаюсь задать их, потому что не уверена, что хочу слышать ответы. Богдан тоже не стремится пуститься в долгие объяснения. Просто дожидается, когда за невестой уже бывшая или она простит его. Закроется дверь, и ресторан потонет в умиротворяющей тишине. «Немногие гости быстро теряют к нам интерес, мало ли девиц закатывают истерики посреди рабочего дня. Это никого давно уже не трогает». «У вас все хорошо?» К нам подходит взволнованная Виктория. «Клянусь, она уже сотню раз пожалела, что вышла со мной в одну смену». «Да, спасибо». Отмахивается от нее Богдан. «Саша?» «Не унимается администратор. Может быть, тебя подменить? Попрошу кого-нибудь из девчонок взять твой столик, если тебе не здоровится». Намекает последним словом, прямо-таки откровенно машет флажками. «Иди домой, не усугубляй, я тебя прикрою, только свали отсюда». Мотаю головой. «Я в порядке». Точно? «Точно», — отвечает за меня Богдан, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. «Лиза неплохая, просто ее заносит. Она привыкла к тому, что вокруг нее все суетятся и выполняют любой ее каприз». Добавляет он, когда Виктория, пятясь, уходит, не спуская с нас опасливого взгляда. «Ничего страшного. Отвечаю без эмоций. Твоя невеста, тебе с ней разбираться». «Не принимаю слова близко к сердцу. Она не понимает, что творит». «Ага, понимаю». «Не хочу тебя раздражать еще сильнее. Если ты скажешь, я уйду прямо сейчас». Да мне, если честно, уже плевать. Я как будто окунулась в бурную реку, нахлебалась воды, а затем вынырнула, и в голове еще гудит после перепада давления. Начинаю монотонно собирать испачканные тарелки и скомканные салфетки. Не удивлюсь, если Елизавета мяла и специально обмакивала их в соус. Богдан садится обратно, словно получив мое негласное разрешение. Но продолжает молчать. Только смотрит снизу вверх пристально и обеспокоенно. Я не хотела продолжать разговор, но Богдан всем своим видом показывает. Он открыт для любых моих вопросов. Спрашивай, только реши для самой себя, хочешь ли ты знать ответ. Тебе разве не надо бежать за невестой? Не удерживайся от колкости. Нет, не надо. Она перегнула палку, я не собираюсь этому потакать. В следующий раз, перед тем, как кого-то оскорбить, пусть сначала подумает. Что за чушь она несла? Почему-то мой голос сипит. Про то, что ты должен сделать выбор. Саш. «Какой выбор-то? Что за бред? Ты кольцо обручальное подарил. По-моему, выбор очевиднее некуда. Он не реагирует на мои возмущения, и тогда я спрашиваю, откуда ей вообще известно про меня?» «Я никогда тебя не скрывал». Его слова поражают своей честностью и нелогичностью. В каком смысле? Так и представляю, что Богдан знакомится с девушкой и перечисляет ей всех предыдущих своих баб. Смотри, а это Саша. Мы были вместе несколько лет назад. А потом я ее бросил и привел к ее родителям свою новую невесту. Кстати, про новую невесту. Это Полина. С ней мы тоже расстались. Давай встретимся сегодня после твоей смены и поговорим. Богдан намекает, что ему неприятно объясняться здесь, где я даже сесть не могу, а вынуждена перебирать тарелки. Но я понимаю, что после смены опять испугаюсь, смолодушничаю, закроюсь в крылупе. Нет уж, говори сейчас. Я не понимаю, что значит это твое размытое никогда не скрывал. Но мне очень интересно узнать. У нас с тобой были не отношения. Так, нелепость. Мы не встречались ведь даже. Гуляли, спали вместе. Так почему меня нельзя скрывать? Тебя это устраивало? Внезапно спрашивает он, мешая мне разозлиться. «То, что у нас не было отношений». Вопрос заставляет замешкаться. Сейчас бы вновь закрыться и отговориться обычным «да, вполне», но что-то идет не так. Наверное, в крови еще слишком много адреналина после встречи с Лизой. «Меня это не устраивало», — отвечаю честно, выдержав пронзительный взгляд Богдана. «Меня, черт возьми, это настолько не устраивало, что когда ты меня бросил, я едва не ушла на дно». «Я не думал, что тебе будет больно». «Ты издеваешься?» С трудом заставляю себя запихнуть салфетки в тарелку, а не кинуть в лицо Мельникову. «Ты притащил свою невесту к нам в гости, вывалил ее передо мной и разве что не сказал, «Смотри, она лучше тебя». «Так было надо». Чеканит слова. «Ой, да иди ты со своим «надо». Я разворачиваюсь и убегаю с тарелками на кухню. Отдаю посуду, меня все колотит. Мне надоели эти недоговорки, непонятные объяснения, которые лишь сильнее запутывают. «Саш, может, все-таки тебя подменить?» Виктория хватает меня под локоть, когда я почти вернулась к столику. «Да!» – срываюсь я. «Да, Вика, спасибо, пусть меня кто-нибудь подменит, потому что я уже не выдерживаю». «Только не говори, что ты нахамила и ему тоже». Она произносит это тоже с таким священным ужасом, что меня начинает разрывать от гнева. В смысле, тоже. По ее мнению, я все-таки обложила Лизу ругательствами. Кажется, крышечка, за которой скрывали все мои эмоции, злость, раздражение, ненависть сорвалась. Больше меня ничего не удерживает. Я ему не хамила, заявляю твердо. Богдан подходит к нам сам. Он прячет кошелек в карман, понимая, что расплатился по счету и собирается уходить. Вы довольны обслуживанием? Губы Виктории готовы треснуть от улыбки. Смена Александра завершена, поэтому, если вы останетесь, к вам подойдет другой официант. «Не стоит беспокойства, все прекрасно», — кивает Мельников. Она не находит, что ответить, видимо, из всех вариантов ответа, начиная с «Простите за нас за это недоразумение», и «Да, она уже уволена», не нашлось ни одного, который можно было бы применить сейчас. «Я буду ждать тебя на улице», — добавляет Богдан, чем совсем добивает нашего администратора. «Раз уж твоя смена на сегодня окончена». Он... Он будет тебя ждать шепотом уточняет вика, когда мельников исчезает за дверью. Но «Ну, надо же с ним расплатиться за испорченный обед криво ухмыляюсь я от решила отдать натурой. Виктория только кивает причем с таким понимающим лицом будь то мое язвительное объяснение ее полностью устраивает.